«Эпиграф. Моей семье, без которой меня бы здесь не было. Благодарю вас за то, кто я есть. Я люблю вас. Соня. Голос матери звучит издалека, точно эхо. Слова рвутся из телефонной трубки, и с каждым словом, будто облака, отраженные в осколках битого стекла, наплывают воспоминания. Надо выключить телефон, но руки не слушаются». Мамин голос становится громче, и наполняющее его отчаяние просачивается сквозь туман, клубящийся в моей голове. Удивительно, что голос одного из семи миллиардов населяющих землю людей может произвести такой эффект. А мне-то казалось, что я стала сильнее и более жизнеспособной, чем раньше. Что это я, хозяйка собственной судьбы, а все остальные лишь пешки в моей игре, и никак иначе. Но если уж покерной фишкой вновь оказалась я сама, стоит подождать и посмотреть, как пойдет игра. Хуже всего неизвестность, правда? Поэтому мы и стремимся самостоятельно управлять своими мерками. Это единственная возможность придать жизни хоть какой-то смысл. Через открытое окно доносится шум города. Моя квартира находится на десятом этаже, но гудки автомобилей и звуки шагов людей на улицах слышны очень хорошо. Хотя зима уже наступила, среди стен небоскребов Манхэттена о ней напоминают только теплые куртки да запах соли, смешанные с остатками снега на мостовых. Жизнь здесь продолжается в одинаковом темпе и зимой, и летом. Жизнеспособность этих горожан восхищала меня с самого приезда Я оглядываю комнату и упираюсь в взглядом фотографии в рамках, заполняющие мое временное жилище Каждое место, где я побывала, запечатлено на глянцевой бумаге Сквозь призму объектива я видела красоту мира Памятники, созданные людьми, соперничают с гениальными творениями природы Каждый снимок служит напоминанием о том, что свет сияет для всех, а я, как бы далеко не убежала, остаюсь рабой своей тени. «Возвращайся домой, пожалуйста. Ты нужна мне. Твой отец Брент, он...» Голос моей матери Рани дрожит. «Женщина, которая в моем детстве говорила редко, теперь не может остановиться. Соня...» «Он в коме. Я не знаю, сколько он в ней пробудет». Внезапно я чувствую над ухом дыхание отца, и мое собственное дыхание сразу становится прерывистым. Я опираюсь на кухонный стол, прижимая ладони к прохладному кафелю. Образы прошлого. Один ярче другого заполняют комнату. Тряся головой, я сильнее вцепляюсь в столешницу, так что мышцы сводят от напряжения. В конце концов, боль разрывает душащую меня петлю прошлого, и я вновь обретаю способность дышать. Закрыв глаза, я пытаюсь представить себе отца на больничной койке, беспомощного, подключенного к поддерживающим его жизни аппаратам. В это невозможно поверить, и все же я уверена, что моя мать не играет со мной в игры. Больше шести лет прошло с тех пор, как я оставила ее на пороге нашего дома. Она стояла и смотрела вслед отъезжающей машине. С тех пор она не раз просила меня вернуться домой или хотя бы повидаться со мною, с дочерью, которую она родила и воспитала. Ее страдания непритворны, но, тем не менее, я не в состоянии облегчить ее боль. Я вижу перед собой свидетельство моих путешествий. Каждая фотография служит доказательством отчаянных попыток найти место, которое я могла бы назвать домом. Но сейчас единственный дом, который когда-то был моим, требует, чтобы я вернулась. Я взрослая женщина, способная делать собственный выбор, но здесь у меня нет выбора. Тайны, которые мои сестры и я хранили долгие годы, начинают биться во мне, требуя выхода. Но я не готова к этому. Я никогда не буду к этому готова. Потому что если наши тайны откроются, что станет с нами?